Свидетельство извечной иронии, таящейся во всех коммерческих начинаниях, все еще сохраняло свое место на стене как изображение нежно любимого, но мертвого детища директоров.